9. Жиль. Дождь хлестал всю ночь, то ненадолго слабее, то оборачиваясь грозовым ливнем. К утру, однако, дождь сменился моросью, затем перестал, а к полудню и вовсе распогодилось. Команда высыпала на палубу. Десяток добровольцев под началом судового плотника из Сирокко взялись чинить кормовую надстройку. Все прочие, кроме рулевого и вахтенных, разделись догола, растянулись на палубных досках и бездельничали теперь в ласкающих кожу матушкиных лучах. Со скоростью 7 узлов покойник шел курсом бей винда на северо-запад. До циклонских гавани оставалось от силы недель пять пути. Стоя на баке и ловящей кой порывы западного ветра, жиль до циклон расслабленно думал о том, что самое сложное уже позади. Удача в очередной раз побаловала его, позволила взять куш, зачистить следы и унести ноги, разминувший с оставшимися с носом Бора. Брат! Жиль обернулся на голос. Первый помощник спешил к нему, но глядел почему-то в небо, приложив козырьком колбу ладонь. Слушаю тебя, брат! У тебя хорошее зрение. Взгляни, что это там тремя румбами к югу от матушки. Жиль вгляделся. Белая точка в небе была едва видна, но она двигалась в том же направлении, что и Бриг на северо-запад. Похоже на птицу. Пробормотал Жиль. Странно. Одинокая птица над океаном. Боюсь, это особая птица, брат. Внезапно осипшим, будто не своим голосом, произнес Адреа. Он повел правым плечом. Убивец закликотал, захлопал крыльями, взлетел и, набирая высоту, пошел в небо. Какая еще особая? нахмурился капитан. Почтовый голубь, способный на дальние перелеты и умеющий отдыхать на волне. Не думаю, что ошибся но мы скоро узнаем в точности». Застыв на месте, Жильда Циклон безотрывно смотрел, как коршун догоняет удаляющуюся белую точку. Как настигает ее, сливается с ней в одно. И как стремительно возвращается, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Тремя минутами позже убивец поравнялся с покойником. В парении прошел над палубой, разжал когти. Замаранная кровью белая голубиная тушка шлепнулась на шканцы у ног Адриа. Четверть минуты спустя коршум занял привычное место у хозяина на плече. «Что это?» – изумился Жиль, вглядевшись в нелепые значки на тонком, почти прозрачном бумажном листке. «Что это за каракули?» Адреа сон не ответил. Он напряженно вчитывался в неведомые значки, шевеля губами и бледнее на глазах. «В чём дело, брат?» – встревожился Жиль. «Что ты там вычитал?» Адре вскинул на капитана взгляд. Тыльной стороной ладони смахнулся лба Испарину. Это наш приговор. Что? Что ты сказал? Это письмо. В нем наши с тобой имена и название судна. Там же подробное описание того, что мы сделали. Письмо отправлено в Пассат-Яр. Тану Пасата лично в руки. Значит, такие же летят сейчас в столице остальных кланов и на борта всей флотилии Бора. С минуту Жиль стоял недвижно, будто окаменев молча переваривая новость. Затем сказал глухо, «Ты так и не объяснил, что за каракули были в этом письме». «Не каракули, шифр почтарей Муссона». «Никому не хотел говорить об этом, даже тебе, но...» Адреа обреченно махнул рукой. «Теперь уж, видимо, все равно. Мой дед 20 лет ходил почтарем на судне Бора. Перед смертью он дал капитану клятву верности трех поколений. Когда дед умер... Мой отец наследовал ему и занял его место, но в плавании случилось несчастье, отец обезножил. Тогда настала моя очередь. Я ненавидел это занятие, прислуживать твердолобом простакам и невежим избора. А одеться было некуда. Я проходил в почтарях десять лет. Множество раз я молил отца снять с меня клятву, но он оставался непреклонен. Так продолжалось до тех пор, пока мое терпение не иссякло. Я объявил отцу, что больше не буду гнуть наборах хребет. Тогда он в гневе проклял меня, лишил наследства и выгнал из дома. Я ушел, но той же ночью вернулся. Обчистил подвальный тайник, где отец хранил деньги и драгоценности, но уйти с кушем не сумел. Меня схватили в порту и отправили на каторгу. Два года спустя я бежал. Это все. «Что значит все?» – ошеломленно потряс головой Жиль. О том, что ты раньше был почтарем, я давно догадался, но сейчас я ничего не понял. Как в Бора узнали о нас? Сейчас поймешь. Адре опустил голову. Это моя вина. Можешь велеть пристрелить меня или вздернуть. Когда отец отлучил меня от дома, место почтаря на судне Бора досталось ансуа, моему младшему брату. С тех пор прошло 20 лет. Отец давно умер, но матушка еще здравствует. Она всегда пеклась и заботилась обо мне. Когда я загибался на каторге, тайком от отца посылала гостинцы, а потом устроила мне побег. С тех пор я ни разу ее не видел, лишь изредка получал от нее письма в портах. Однажды я не выдержал и ответил, что жив, здоров и хожу в море под командой удачливого капитана. Я был неосторожен, что назвал твое имя, брат. Эй, разумеется, от матушки, Ансуа стала об этом известна что отправил он. Не понимаю, как он узнал, что на острове были именно мы. Не иначе, как наследили где-то и не заметили где. На этот раз жильда циклон долго молчал, перебирая в уме варианты в поисках выхода. Опустив повинную голову, стоял перед капитаном первый помощник. Минуты утекали одна за другой, выхода не было. О возвращении в земли циклона теперь не могло быть и речи. Предстояло срочно менять маршрут. Но пригодного маршрута тоже не было. Ни единого. Бора неминуемо бросят на поиски всю флотилию. При помощи остальных кланов покойника найдут, куда бы он ни подался. Перехватят в океане, почты созовут подмогу, затравят и пустят на дно. Что предлагаешь? бросил первому помощнику капитан. Какие-нибудь предложения у тебя есть? Адреа дала мусон скинул голову. Один путь у нас, брат, сказал он. Надо прорываться на юг к барьеру. Сунуться туда вслед за нами они не рискнут. «К барьеру, говоришь?» — невесело хмыкнул Жиль. «Мы там и сдохнем». «Да», — Андреа кивнул. «Видимо, так и будет. Но иначе мы точно сдохнем. А там какой-никакой остается шанс».